Из представленных поляками оправданий, с сожалением усмотреть можно, что преступление кунии церквей самим непостоянным в своей вере попам приписать должно. Почему необходимо при оставшихся в Польше и Литве греко-русских церквах определять священников искусных, смирных и в благочестии твердых? иначе надобно опасаться что мало помалу грека русская религия там совсем искоренится из москвы гроз получил ответ что старание его в пользу единоверных людей все милости више и что назначение комиссии очень приятной императрице, особенно если она будет поручена беспристрастным людям иначе поизвестной у римского духовенства ревности к истреблению греко-российской веры, а у шлихетства злобной ненависти православные едва ли получат какую-нибудь пользу от этой комиссии. Гроссу предписывалось приложить еще ревностное старание в пользу единоверных, причем доставлено ему следующее сообщение Священного Синода в иностранную коллегию. белорусский епископ Иероним дал знать Синоду, что в его епархии гонения на православные производятся в таких обширных размерах, что православных церквей остается уже немного. Ни погорелых, ни обветшалых строить и чинить не позволяют. Светские владельцы в своих имениях не дают ставленникам грамот, на посвящение к церквам. В самой экономии Могилевской королевским универсалам запрещено их посвящать для скорейшего истребления православной веры. В Борисове старост Агинский построил на свой счет униатскую церковь, и замковые солдаты побоями гонят в нее православных. Виленский епископ по всей Белой Руси выдал запрещение нигде новых православных церквей не строить и обветшавших не чинить. Между тем, по просьбе английского посланника Уильямса, была между ним и графом Брюлем конференция в присутствии Гросса. Уильямс открыл конференцию объявлением, что королю его со стороны саксонского двора внушено, чтобы он постарался о доставлении польского престола наследному принцу саксонскому. Он, Уильямс, должен поставить следующие относящиеся к делу вопросы. Первый. для возведения на престол наследного принца, дожидаться ли кончины королевской или попытаться при жизни его величества насчет назначения старшего сына его наследником. Второй. Какие до сих пор сделаны по этому вопросу домогательства у обоих императорских дворов, и какие получены от них ответы? Третий. Можно ли без явного неспровержения польской конституции приступить к назначению наследника? Четвертый. Какими способами можно достигнуть этой цели и каким образом отдалить все препятствия, внутренние и внешние? Граф Брюль отвечал, что относительно расположения императорских дворов слегка осведомлялись и получены ответы, что они с удовольствием видели бы польский престол в саксонском доме. Присутствовавший в конференции граф Мнишек прибавил, что вследствие крайней зависти между польскими фамилиями нельзя надеяться доставить корону кому-нибудь из поляков, и по исключении французско-прусских креатур остается один наследный принц, саксонский, который мог бы быть приятен и со временем полезен королевским союзникам. Прюль продолжал, что без сомнения гораздо легче успеть в избрании наследного принца при жизни королевской, чем по смерти. Если король умрет прежде назначения преемника, то война неизбежна, и война жестокая, потому что вредные виды прусского короля, согласные с французскими, явны, а силы его более прежнего грозна Польши, ибо он, владея Силезией, приобрел средства с разных сторон утеснять республику и отрезать от нее саксонское войско. Если же при жизни королевской назначен будет преемник, то сомнительно будет ли война. Теперь все европейские державы живут в мире, нарушить который каждая опасается. Франция еще утомлена и истощена последнюю войною, флота еще не восстановила, и странно, если бы она явно стала сопротивляться назначению родного брата своей дофины. При жизни настоящего султана турецкого также нельзя опасаться движения со стороны порты, следовательно, чем скорее принимать меры к назначению преемника польской короны, тем лучше. Правда, по пактам, конвентам, королю не позволено предлагать себе преемник, но республика, которая постановила закон, может его и уничтожить для спасения Отечества, которое при наступающем междуцарстве... подверглась бы разорению, и, быть может, было бы и поделено между чужими державами. Грос заметил на это, что в Конституции 1631 года объявлен изменником тот, кто при жизни короля предложит ему преемника. Так найдется ли кто из членов республики, который бы посмел начать речь о преемнике? Брюля отвечал, что лучше всего, если бы министры... союзных держав на сейме и спросили себе публичную аудиенцию и от имени своих государей присоветовали назначить преемник. Надобно, чтобы прежде всего дворы русский, венский и великобританский в глубочайшей тайне согласились относительно необходимых мер, которые должны состоять в том, чтобы прежде собрания сейма русская императрица собрала на лифлянских границах шестьдесят тысяч войска, до да подле Киева сорок тысяч. То бы сделала императрица-королева на границах селесских, а король английский приготовил эскадру, чтобы препятствовать в случае нужды французским и шведским транспортом. При этих мерах король польский внутри королевства через своих приверженцев будет ободрять благонамеренных людей, и стараться, чтобы только такие были избраны на сеймиках в депутаты на сейм, разрывая сеймики, на которых можно бы было опасаться противных. При открытии сейма король главным образом будет домогаться, чтобы в маршалы был избран человек надежный и притом приятный своим землякам. Главное дело маршала будет состоять в том, что если дело нельзя будет провести единогласно, то он должен обыкновенный сейм переменить в сейм конфедерации при короле, называемый циркомаестатом. Так как на этом сейме решение происходит по большинству голосов, то избрание преемника королю может совершиться в один день. Дело будет сделано, прежде чем короли французские и прусские о нем узнают. Если же они задумаются оставить реконфедерацию, то союзникам надобно уговориться, какие меры принять к ее ослаблению.